Гондор и наследники Анариона После Анариона, сраженного у стен Барад-Дура, в Гондоре правил 31 король. Война не касалась границ Южного княжества. Богатство и мощь южан Дунаданов возрастали, и так было до правления Атанатора II, прозванного Алькарином Великолепным. Тогда начали появляться первые признаки упадка. Правители юга женились поздно, детей у них было мало. Первым бездетным королем был Фаластур, вторым Нармакил I, сын Атанатора Алькарина. Остагер, седьмой король, восстановил Минос-Анар, летнюю резиденцию королей. К этому времени относятся первые нападения восточных дикарей. Сын Остагера, Таростар, разбил их войска и прогнал прочь, после чего принял имя Ромендакил, Восточный Победитель. Прошло несколько лет, и он погиб в битве с новыми полчищами истерлингов. Тараннон, двенадцатый король, открывает рот морских королей. Они создали мощный флот и расширили владение Гондора на юг и на запад от устья Андуина. Дабы увековечить морские победы, Тараннон принял корону под именем Фаластура, властителя побережий. Эарнил I, племянник Фаластура, наследовавший ему, восстановил древнюю гавань в Пеларгере и построил огромный флот. Одновременно с суши и с моря он осадил Умбар и взял его. С тех пор Умбар стал великой крепостью и опорой власти Гондора на юге. Большой мыс, прикрывавший залив Умбара, был исконной землей Нуминорцев. Однако издревле ею владели черные Нуминорцы, совращенные Сауроном, люто ненавидевшие наследников Элендила. После падения Саурона народ их быстро истаял и смешался с другими народами средиземья. Однако ненависть к Гондору осталась поэтому взятие Умбара обошлось дорого. Эарнилу недолго пришлось радоваться победе. Вскоре он затерялся в море с большим флотом. Сын его, Кириандил, продолжал строить корабли, но однажды харадримы, предводительствуемые изгнанными из Умбара бывшими властителями, с огромной ратью подошли к стенам крепости, и Кириандил пал в битве. Умбар перенес многолетнюю осаду. Кириагер, сын Кириандела, долго ждал благоприятного случая и, наконец, собрав силы, подступил одновременно с моря и суши и на наголову разбил Харадримов. Их предводители вынуждены были признать владычество Гондора, а Кириагер принял имя Хиармендакила, победителя Юга. Случилось это в 1050 году. Мощь Хеормендекила до самого конца его долгого правления надежно ограждала Гондор от посягательств врагов. Он правил 134 года. Это было второе по длительности царствование в роду Анариона. В правление Хеормендекила Гондор достиг вершины могущества. Королевство простиралось тогда до Келебранта или Лихолесья на севере, до Седого Ключа на западе а на востоке — до внутреннего Рунного моря. На юге границей служила река Харнен и гавани Умбара. Все население долины Андуина признавало его власть. Гондору присягнули властители Харода, их сыновья жили заложниками при дворе короля. Мордор был разорен, к тому же за ним бдительно следили огромные крепости на перевалах. Род морских королей закончился с Хеормендакилом. Атанатор Алькарин, сын Хеормендакила, жил в великой роскоши, и люди говорили «в Гондоре драгоценных камней, что гальки на морском берегу, ими играют дети». Но Атанатор был ленив и ничего не прибавил к славе королевства. Два его сына были похожи на него. Гондор начал клониться к закату еще при его жизни. Враги не могли не заметить этого. Стражи Мордора потеряли бдительность. Но беда пришла только во время правления Валакара. Началась междуусобица. Многое было потеряно и разрушено навсегда. Миналькар, сын Кальмакила, был человеком энергичным, и в 1240 году, избавляясь от забот, Нармакил сделал его регентом княжества. Он правил Гондором от имени короля, и самыми большими его заботами были отношения с северянами. Из младших народов северяне были наиболее близки Дунаданам, и короли Гондора отдали им земли за Андуином к югу от Великого Ясного Бора. Северяне прикрывали границы Гондора от нападения дикарей с востока, ибо в древности нападение истерлингов следовало ожидать, Прежде всего, сравнины между внутренним морем и пепельными горами. В одни Нармакила первого нападения возобновились. Сначала это были небольшие отряды. Регенту стало ведомо, что северяне не всегда верны Гондору, некоторые готовы были объединиться с истерлингами. А потому в 1248 году Миналькар во главе крупного войска разбил основные силы истерлингов и разрушил все их лагеря и поселения к востоку от внутреннего моря. После этого он принял имя Ромендакил. По возвращении из битвы он начал укреплять западный берег Андуина до впадения Светлимы, чтобы воспрепятствовать чужеземцам спускаться по реке ниже Эминмуиль. Столпы Аргоната возведены им. Стремясь к упрочению союза с северянами, Рамендакил принял многих из них на службу, а некоторым даже пожаловал высокие чины в войсках. Особым расположением Рамендакила пользовался Видугавия, считавший себя королем Диких Земель, один из самых могущественных князей Севера. Его владения располагались между Ясным Бором и рекой Келдуин, Быстрица. В 1250 году Ромендокил послал своего сына Валакара послом к виду Гавии. Ромендокил хотел, чтобы юноша пожил с северянами, познакомился с их языком, обычаями и замыслами. Но получилось иначе. Валакар искренне полюбил северный край и его народ. А спустя некоторое время женился на виду Мави, дочери Видугавии. Впоследствии этот брак стал причиной распри. Гондорцы считали себя намного выше северян по рождению. Брак с представительницей низшей, хоть и союзной расы, считался оскорблением. Когда король Валакар состарился, в южных провинциях вспыхнуло восстание. Прекрасная и благородная королева была из краткоживущих, и Дуна опасались, что и век наследников будет столь же недолог. Они не захотели признать наследником сына ее, Эльдакара, родившегося в другой стране и в юности носившего имя народа своей матери, Винитария. Вот поэтому, когда Эльдакар принял правление, в Гондоре вспыхнула война. Однако Эльдакар не собирался отдавать власть. Гондорское происхождение удачно сочеталось в нем с бесстрашием его родного народа. Он был красив и доблестен, и старел ничуть не быстрее своего отца. Он долго противостоял заговорщикам, пока они не осадили его в Асгилиате. Осада была длительной, голод одолевал оборонявшихся. В конце концов город был разрушен. Башня рухнула, и Палантер навеки канул в реку. Эльдакару удалось ускользнуть от врагов. Он ушел на север, в он к своим родичам. Он пользовался немалым уважением, и вскоре к нему присоединились не только северяне, но и многие дунаданы из северных областей княжества, ненавидевшие предводителя заговорщиков Кастамира, внука Калимехтара, младшего брата Ромендакила II. Он не был близким родичем короля, но на его стороне было большинство восставших. За ним был флот и гарнизоны Пиларгера и Умбара. Кастамир взошел на престол и сразу проявил себя человеком малоблагородным. Свою жестокость он доказал разгромом Асгилиата и подтвердил казнью Арнендила, сына Эльдакара. Грабежи и разрушения, творимые в городе с его ведома, не были продиктованы никакой необходимостью. В Миносанере и в Итилиене это поубавило привязанности к Кастомиру. А когда стало ясно, что он стремится только к обогащению и собирается перенести трон в Пеларгер, многие отвернулись от него. Его правление продолжалось десять лет и кончилось, когда Эльдакар с крупным войском вернулся в страну. В Лебеннине, у бродов Эруи, произошло сражение, стоившее жизни многим лучшим сынам Гондора. Эльдакар вызвал Кастамира на поединок и сразил, отомстив за Орнендела. Сыновьям Кастамира удалось спастись, и они вместе с родичами и моряками долго еще удерживали Пиларгер. Эльдакар осадил Пиларгер, но у него не было флота и он не смог помешать сыновьям кастамира с крупным отрядом перебраться в Умбар. С тех пор Умбар отпал от Южного княжества и стал опорой для всех врагов короны. Долгие годы он угрожал побережью и морским путям и покорился только с приходом Алессора. Утрата Умбара уменьшила территорию княжества на юге и привела к потере влияния на Харад. Померкла прошлая слава Умбара. Ведь именно здесь высадился когда-то Арфаразан Золотоликий, последний король Нуминора, повергший прах могущество Саурона. Многие с гордостью вспоминали огромное войско Арфаразана, пришедшее из глубин моря. Тогда на самом высоком холме неподалеку от гавани был установлен громадный белый обелиск. На вершине его блистал хрустальный шар, вбиравший солнечный и лунный свет. Из гондорских владений и из глубин моря виден был его ослепительный блеск. Однако после второго возвышения Саурона обелиск был уничтожен. После возвращения Эльдакара настоящих Дунаданов становилось все меньше. Много их пало в сражениях. К тому же Эльдакар благоволил северянам, помогавшим ему вернуть корону, и Гондор наполнился пришельцами из Равениона. Закат Донаданов не был быстрым, но остановить его не могло ничто. Дары Минора после падения Звездной Земли уходили из мира. Эльдакар прожил 235 лет, правил 58, и 10 из них провел в изгнании. Вторая и несравненно большая беда пришла в Гондор в правление Телемнара, двадцать шестого короля. Он был сыном Минардила и внуком Эльдакара. Минардил пал в битве с пиратами Умбара, предводительствуемыми правнуками Кастамира. Вскоре после этого с востока темные ветры принесли смертельный недуг. Умерла вся королевская семья умерло множество жителей княжества и, прежде всего, Азгилиата. Малолюдно стало в Гондоре. Видимо, поэтому охрана границ Мордора ослабела, и крепости, следившие за перевалами, обезлюдили. Уже позже кто-то заметил, что именно в это время завеса тьмы сгустилась в ясном бару. Там снова стали появляться лиходейские твари, Верные признаки активности Саурона. Черный недуг, косилый друзей и врагов княжества, иначе Гондор не смог бы отстоять своих рубежей. Саурон ждал. Сейчас ему не нужен был Гондор. Все его помыслы были направлены на восстановление Мордора. Вместе с Телемнаром умерло и белое древо Минос-Анора. Но Тарондор, племянник короля, вновь посадил семя в цитадели. Он навсегда перенес трон в минос а Асгилиад был брошен и постепенно разрушался. Мало кто из его жителей остался в живых. Они ушли в Итилиен и не стремились обратно в город. Тарондор рано взошел на престол. И хотя его правление было самым долгим в Гондоре, он добился немногого. Это было время накопления утраченных сил. И вот уже его сын, Телумехтар, помня о смерти Минардила и возмущенной наглостью пиратов, совершавших набеги на его побережье до самого Анфолоса, собрал войско и в 1810 году взял Умбар штурмом. В этой битве пали последние потомки Кастамира, и Умбар на некоторое время вернулся под сень короны. Телумехтар прибавил к своему имени титул Умбардакила. Но Гондор уже одолевали новые беды, и Умбар был снова потерян. Теперь им овладели харадримы. Третьим лихом в истории княжества стало вторжение кочевников. Силы Гондора и без того иссякшие в бесконечных войнах были окончательно подорваны. Союз кочевых племен угрожал княжеству с Востока. Кочевники были прекрасно вооружены, передвигались в огромных повозках, а их вожди бились на колесницах. По наущению Саурона они внезапно напали на Гондор, и король Нармакил II пал в битве на берегах Андуина в 1856 году. Население Восточного и Южного Равениона попало в рабство, Границы Гондора сжались до Андуина и эмин -Муэль. Думается, именно в это время в Мордор вернулись призрачные кольценосцы. Калимехтар, сын Нармакила, отомстил за отца Великой Победой над Истерлингами в Дагорладе в 1899 году. На некоторое время опасность отступила. В правление Арафанта на севере и Ондагера, сына Калимехтара на юге, Собрался первый за долгие годы Совет Северного и Южного княжеств. Наконец-то многим стало ясно, чья рука направляет нескончаемые атаки на потомков Нуминора. В то время Арведуи, наследник Арафанта, женился на Фириэль, дочери Ондогера. Случилось это в 1940 году. Но до настоящего объединения было еще далеко. Ангмар по-прежнему угрожал Артедайну, а в пределы Гондора с новыми силами вторглись истерлинги. Кочевники обошли Мордор с юга, заключили союз с народами Кханда и ближнего Харода и атаковали Гондор одновременно с юга и с севера. В 1944 году король Ондегер и оба его сына, Артамир и Фарамир, пали в битве к северу от мараннана И враг прорвался в Итилиен. Но Эорнил, командовавший южным гарнизоном, разбил армию Харада, стремительным маршем продвинулся на север и напал на главный лагерь кочевников, когда они пировали в твердой уверенности, что Гондор пал, и остается только собрать добычу. Эорнил захватил лагерь, сжег повозки, обратил врагов в бегство, причем множество их сгинуло в мертвецких топях когда не стало Ондагера и его наследников, князь северного княжества Арведуи предъявил права на корону Гондора. Он имел на это основание как прямой наследник Исилдура и муж Фириэль, единственный оставшийся в живых дочери Ондагера. Однако притязания его были отвергнуты по настоянию Пелендора, наместника короля Ондагера. Совет Гондора ответил — Корона и правление Гондором принадлежат единственно наследникам Менельдила, сына Анариона, которому Исилдур припоручил это княжество. В Гондоре наследование происходит от отца к сыну. Думаем, что и в Варнере действует тот же закон. Арведуи возразил. Два сына было у Элендела. Наследником должен был стать старший, Исилдур. Нам ведомо, что в основе родословного древа королей Гондора стоит имя Элендила, короля всех владений Дунаданов. При жизни Элендила сыновья вместе с ним правили Югом, когда же Элендил пал, и Силдур занял место отца, а потом передал правление сыну своего брата. Он не отказался от короны Гондора и не хотел делить королевство. В Нуминоре Скипетр наследовал старший из детей короля, будь он мужчиной или женщиной. Да, закон этот был нарушен в изгнании, потому что земли изгнанников часто тревожат войны. Однако это закон нашего народа. И ныне мы обращаемся к нему, потому что сыновья Ондогера не оставили наследников. Король поведал нам, что этот древний закон возник в Нуминоре. Ибо Тар-Альдарион, шестой король, имел единственного ребенка, дочь. Она и стала первой правящей королевой Тар-Анкалиме. Но до нее закон был иным. Тар-Элендилу, четвертому королю, наследовал его сын тар хотя дочь короля, Сильмариэнь, была старшей. Элендил — ее потомок. Гондор не ответил ничего. Корону потребовал Эрнил, выигравший последнее сражение, и она была отдана ему с общего согласия, потому что он был королевского рода и выказал доблесть в сражении. Эорнил был сыном Сириондила, внуком Калимастила и правнуком Аркириаса, брата Нармакила II. Север не настаивал. У Арведу и не было ни сил, ни желания затевать междуусобную войну но его притязания не забылись, даже когда настал конец Северного княжества. Арведуи, как следует из его имени, был последним князем. Говорят, что имя свое он получил при рождении от Мальбета прорицателя, сказавшего отцу: Арведуи, назови его. Он будет последним в Артедайне. Ду предстоит выбирать. Избрав безнадежное «Сыну твоему предстоит изменить имя и стать королем великого королевства. Если этого не случится, будет великая скорбь, и много поколений уйдет, прежде чем Дуна Даны воспрянут и воссоединятся вновь». После Эрнила в Гондоре тоже был только один король. Возможно, с объединением короны из скипетра Правление королей продлилось бы надолго, и тогда удалось бы избежать многих бед. Эарнил был мудрым правителем и не страдал высокомерием, но и ему, как и большинству гондорцев, Артодайн казался слишком мал, несмотря на высокий род его князей. Он послал гонцов к Орведуи, сообщая, что принял корону Гондора по законам и нуждам Южного княжества. Но я не забыл о высоком достоинстве Арнера, не отрицаю нашего родства и не хочу отчуждения владений Элендила. Я приду на помощь, если в том будет нужда. Не было мира в Средиземье. Арведуи, как Ярофант до него, продолжал из последних сил сдерживать атаки Ангмара. И вот осенью 1973 года, В Гондор пришло известие, что Артедайн стоит на краю гибели, и король чародей готовится нанести ему последний удар. Эарнил быстро снарядил флот и послал его на север под командой своего сына Эарнура. Помощь опоздала. Эарнур еще не достиг гавани Линдона, когда король чародей покорил Артедайн, и Арведуи погиб. Корабли Эарнура вошли в Серую Гавань. Эльфы и люди на берегу встретили его с изумлением и радостью. Огромные суда предстали их глазам, и их было так много, что всем не хватило места даже на рейде. С кораблей сошло на берег могучее войско, готовое вести войну, достойную великих королей древности. Так, во всяком случае, казалось северянам. Хотя это был всего-навсего наспех собранный отряд. Малая частица мощи Гондора. Более всего поразила собравшихся конница под командой прекрасных, гордых князей Равениона. Кирдан Корабел собрал из Линдона и Арнора всех, способных носить оружие. Войско перешло Луин и устремилось на север, бросая вызов королю-чародею. Говорят, он сидел тогда в форности, населив его сплошными злодеями и узурпировав княжескую власть. Он был настолько ослеплен недавней победой, что вышел навстречу наступавшим, рассчитывая быстро отогнать их за Синие горы. Войска Запада, пройдя через сумеречный кряж, развернулись в боевые порядки у озера Дрема и приняли на себя основной удар вражьих полчищ. Скоро воины Ангмара уже отступали к Форнесту, и тут всадники Равениона, зайдя с севера, нанесли могучий удар и превратили отступление в паническое бегство. Король чародей с трудом собрал остатки своих войск и попытался укрыться в Ангмаре, но на его пути вдруг встали Дунаданы под командованием самого Эрнура, а тут еще из Ривенделла подошло войско предводительствуемое Глорфинделем. Могучим эльфом из перворожденных. В этой битве поражение Ангмара было сокрушительным и окончательным. В войске короля-чародея не осталось ни человека, ни орка. Когда исход битвы был уже ясен, на поле боя появился сам король-чародей. Он ехал в черной мантии на черном коне, и лицо его было скрыто под черной маской. При виде его людей поражал страх, руки опускались, а ноги переставали служить воинам. Смертельной ненависти к победителям король-чародей избрал своим противником сына короля Гондора и, испустив леденящие сердца вопль, поскакал к нему. Эрнур был доблестным воином и выстоял бы, но его подвел конь. Он встал на дыбы и унес всадника, прежде чем тот совладал с ним. Король-чародей рассмеялся так страшно, что у всех на поле кровь застыла в жилах. Но тут белый конь вынес вперед Глорфиндела. Грозный Витязь приближался, не спуская пристального взгляда с короля-чародея. И тот оборвал смех, повернул коня и, обратившись в бегство, скрылся во тьме. На поле битвы быстро пала ночь, и никто не знал. Куда умчался хозяин Ангмара? Эрнур, усмирив коня, вернулся, но Глорфиндел, глядя в сгущавшийся мрак, сказал: Не преследуй его, в эти земли он больше не вернется. Не скоро пробьет его час, и смерть он примет не от руки воина. Слова эти запомнились, но едва удержали Эарнура, рвавшегося отомстить за свой позор. Так кончилось время королевства Ангмар. И так Эарнур навлек на себя смертельную ненависть короля Чародея. Но это стало ясно спустя многие годы. Король Чародей после поражения у озера Дрема бесславно вернулся в Мордор и собрал там других кольценосцев под свое начало. Но только в 2000 году они скопили достаточно сил, чтобы, покинув Мордор, перейти перевал Кирит-Унгол и осадить Минос-Итель. Через два года они взяли крепость и завладели ее палантером. На протяжении всей Третьей Эпохи Минос-Итель оставался средоточием ужаса и был переименован в Минос-Моргол. Его окрестности полностью обезлюдили. Эарнур был, несомненно, славным воином но большой мудростью похвастаться не мог. Он так любил сражения и воинские утехи, что не обзавелся семьей. На ему не было равных, и он удивительно долго сохранял мощь рук и выносливость бойца. В 2043 году он принял корону, И тогда же получил вызов от владыки Минос Моргула, напоминавшего новому королю о бесславном происшествии много лет назад далеко на севере. Советнику Мардилу едва удалось отговорить короля от поединка. К этому времени Минос Анар стал столицей княжества и резиденцией королей и принял новое название — Минос Тирит, крепость-страж. Прошло семь лет. И правитель Минос Моргула повторил свой вызов, говоря, что к робкому сердцу юности король прибавил немощь старости. Тут уж никто не в силах был удержать короля. С небольшим отрядом он поскакал к воротам Минос Моргула и сгинул навеки. В Гондоре говорили, что враги заманили короля в ловушку, и он умер под пыткой в зловещей крепости. Но достоверных вестей о его смерти не было. И Гондором долго правил от имени короля наместник Мардил. Наследников королевских кровей оставалось мало. Кое-кто, забыв о своем происхождении, брал в жены женщин других народов. Некоторые ушли в Умбар и присоединились к непокорным. Вот так и получилось, что на этот раз потребовать корону было некому. Никто не хотел новых расприй. Проходили годы. Наместники продолжали править страной, а корона Элендила покоилась на коленях короля Эрнила в святилище, где оставил ее Эрнур. Наместники. Род наместников вел начало от наместника короля Минардила с 1621 по 34. Хурина из Эмин арнена в жилах которого текла чистая кровь нуминорских воинов. После Пелендура потомки Хурина наследовали наместничество так же, как и сами короли. Каждый новый наместник, вступая в должность, давал клятву хранить жезл и править именем короля, покуда он не вернется. Власть наместника была столь же полной, как и королевская но многие в Гондоре продолжали верить, что придет время, когда король вернется. А кое-кто нет-нет, да и вспоминал древнюю северную ветвь, которая, по слухам, еще сохраняла жизнь где-то там, в тени изобвения. Но наместники правителей не поощряли таких мыслей. И все же старинные традиции не нарушались. Древний трон был пуст, Корона и Скипетр покоились на своих местах, а над городом реяло белое знамя без гербов и знаков. Знамя же королей от века было черным, и на нем, осененное семью звездами, цвело белое древо. Между правлением Мардила и Денетора II сменилось двадцать пять наместников. Поначалу, во времена бдительного мира, правление их было спокойным. Саурон отступил перед силами Совета Светлых, а призрачные кольценосцы затаились в Моргульской долине. Но уже после Денетора Первого мира по-настоящему не было, и если Гондор не воевал открыто, то границам его непрерывно кто-то угрожал. В последние годы правления Денетора Первого в Мордоре впервые появились уруки, могучие черные орки-великаны. В 2475 году они пересекли Итилиен и захватили Азгилиад. Боромер, сын Деннатура, в его честь был позже назван Боромер из отряда хранителей. Разбил их, отвоевал Итилиен, но Азгилиад был окончательно разрушен. Людей там не осталось. Боромир стал великим полководцем. Даже король чародей опасался его. Благородный. Прекрасный лицом, он был наделен огромной силой и стальной волей, но в той войне он был ранен Моргульским клинком. Рана укоротила его жизнь. Он умер лишь на 12 лет, пережив отца. Началось долгое правление Кириона. Он был бдителен и осторожен, но сил хватало только на защиту границ, и влияние Гондора постепенно падало. Враги, направляемые тайной грозной силой, уже готовили удары, которым Кирион не в состоянии был помешать. Пираты осаждали берега, но главная опасность грозила с севера. На обширных землях Ровениона, между Сумеречьем и Быстрицей, жил теперь яростный народ, вобравший в себя злобу близкого долгулдура. Они часто совершали набеги на долину Андуина, южнее Абалони, Пока совершенно не разорили эти земли. Звались они Балкоты, и пришли некогда с Востока, вытеснив народ Калинардона. Кириону с большим трудом удавалось держать границы по Андуину. Томимый дурными предчувствиями, Кирион послал за помощью на север, но было поздно. В 2510 году враги, собрав множество плотов и лодок, переправились через Андуин и сильно потеснили защитников Гондора. Шедшая на подмогу с юга войско была остановлена за Светлимой и подверглась нападению Орды Горных Орков. Положение было отчаянным. И тут с севера пришла помощь, на которую уже перестали надеяться. Гондор впервые услышал Рогара Херимов. Это подоспел Эорл Юный. Всадники обратили врага в бегство и гнали балкотов через весь Каленардон, пока не истребили всех. Кирион пожаловал отвоеванные земли Эорлу, и тот ответил клятвой Эорла, клятвой дружбы и помощи в нужде по зову правителей Гондора. Во одни Берина, девятнадцатого наместника, Гондор испытал настоящую осаду. Три огромных флота из Умбара и Харода высадили в нескольких местах сразу большие отряды. Одновременно с запада и с востока были атакованы земли Рахиримов, им пришлось уходить в долины Белых гор. В тот год, 2758 стояла долгая зима. Пять месяцев длились холода с обильными снегопадами. В сражениях пал Хельм Роханский вместе с сыновьями, Мор царил в Эреодоре и Рохане. Но к югу от гор дела шли не так плохо. Еще до прихода весны Берегонд, сын Берена, сумел потеснить захватчиков. Он сразу послал отряды на помощь Рохану. Берегонд был одним из лучших правителей Гондора, и когда он принял власть от отца, а случилось это в 2763 году, Гондор начал восстанавливать былое величие. А вот Рохан долго не мог оправиться от причиненных бед. Потому-то Берен и приветил Сарумана, а позже отдал ему ключи от Ортханка. С 2759 года Саруман постоянно жил в Изенгарде. В правление Берегонда в Мглистых горах вспыхнула война между гномами и орками. 2793-99 С переменным успехом она продолжалась пять лет. Наконец гномы взяли верх, и орки, прокатившись по окраинам Рохана, попытались закрепиться в Белых горах. Места эти потом долго слыли опасными. После кончины Белектора II, 21-го наместника Гондора, неожиданно умерло белое древо Минастирита. Семя найти не смогли, Но срубить дерево не осмелились, и оно осталось стоять, пока не вернется король. При Турине II враги Гондора снова зашевелились, и росла мощь Саурона, и близился день, когда он должен был заявить о себе во всеуслышание. Почти все население Итилиена переселилось на запад, спасаясь от наводнивших край моргульских орков. И именно Турин приказал устроить тайные укрытия в Итилиене. Одно из них, Хеннет-Аннон, сохранилось и поныне. Для защиты Анориена был укреплен остров Кейрандрос. Название это означает «белопенный корабль», ибо остров походит на огромный корабль с высоким носом, обращенный на север. А его острые скалы разбивается белая пена Андуина. Но главная опасность грозила с юга. Харадримы заняли весь Южный Гондор и с огромными силами вторглись в Итилиен. Тогда король Фолквайн-Роханский исполнил клятву Эорла и отправил на подмогу княжеству своих воинов. С их помощью Турин одержал победу, но за нее заплатили жизнью оба сына Фолквайна. Всадники погребли их по обычаю своего народа, и теперь близнецы в жизни — они лежат в одном кургане. Давно стоит он на высоком берегу реки, и враги Гондора страшатся пролагать свои пути у его подножия. После Турина правил Таргон. За два года до его смерти Саурон вновь заявил о себе. Он прибыл в Мордор, где его давно ждали — Вновь поднялись к небу твердыни Бароддура. дура вновь Ародруин окутало багровое пламя, а многочисленные жители Итилиена вновь спешно покидали его пределы. После смерти Таргона Саруман занял Изингард и начал укреплять его. Сын Таргона, Эктелион II, был мудрым правителем. Он много сил отдал укреплению своих владений, предвидя новые атаки Мордора. Он приглашал к себе на службу многих умелых и достойных людей из других земель и тем, кто был верен, щедро раздавал награды и титулы. Его первейшим советником во всех делах был замечательный полководец Сторонгил, Звездный Орел. Такое прозвание он получил за быстроту и зоркость. Плащ его украшала Серебряная Звезда. Настоящего его имени никто не знал. Ведомо было лишь, что пришел он в Гондор из Рохана, где служил королю Тенгелю, но Рахиримом не был. Он оказался великим полководцем на суше и на море, но ушел в сумрак прежде, чем закончились дни Эктелиона. Торангил часто обращал внимание повелителя на силы Умбара. Он считал их основной угрозой Гондору и прежде всего его южным владением. Он предупреждал, что если Саурон решится на открытую войну, Умбар может нанести удар в спину. Эктелион внял его доводом, и вскоре Торангил с небольшим флотом скрытно подошел к Умбару под покровом ночи и сжег большую часть пиратских кораблей. В короткой яростной схватке на причалах он убил главаря пиратов и привел свой флот назад с малыми потерями. Однако, вернувшись в Пеларгер, отважный воин не вошел в минастирит, а послал Эктелиону слова прощания. Иные дела зовут меня правитель. Я вернусь в Гондор, если позволит судьба, но вернусь очень не скоро. Никто не ведал, какие дела призвали его, какой знак он получил. Зато известно, куда лежал его путь. Он переправился на лодке через Андуин простился с товарищами и, не оборачиваясь, ушел к хмурым горам. Уход Торангела был огромной потерей для Гондора, и только Денетор, сын Эктелиона, отнесся к этому, казалось, равнодушно. Спустя четыре года после смерти отца он принял правление. Горд, высокий, и доблестен был Денетор Второй. Давно ни один правитель не являл такого истинно королевского достоинства. К тому же он был мудр, дальновиден, знал и любил книги. Он удивительно походил на Торангела обликом. Видно, его удручало, что в сердцах людей, да и в сердце отца, он занимал второе место, уступая пришельцу без роду, без племени. Тогда многие думали, что Торангел ушел, не дожидаясь, пока соперник станет господином. Хотя сам Торангел никогда не соперничал с сыном наместника, а был лишь слугой Актелиона. Но советовали они разное. Торангел не раз предупреждал Актелиона, чтобы он не слишком доверял Саруману Белому, хозяину Изенгарда, и что советы Гэндальфа Серого не в пример мудрее и дальновиднее. Денетор же не любил Гэндальфа, и после смерти Эктелиона серого странника не жаловали в Минастирите. Спустя много лет те, кто помнил давние дела, говорили, что Денетор уже тогда знал, кем на самом деле был Торнгил и подозревал их с Гэндальфом в заговоре против власти наместника. Денетор принял правление в 2984 году, и сразу показал себя властным правителем, крепко держащим страну в руках. Говорил он мало, советы выслушивал, но делал все по-своему. Он женился поздно, в 2976 году, на Финдуилас из Доламрота. Это была надиво красивая женщина удивительно мягкого характера, но спустя 12 лет она умерла. Денетер любил ее. По-своему, конечно, но больше, чем всех остальных, кроме разве старшего сына. Ей трудно было жить в вечно настороженном, сплошь городе после вольных приморских долин своего родного края. Завеса тьмы ужасала ее и все последние годы снидала тоска по морю. С ее смертью Денетор стал еще более суровым и молчаливым. Он теперь часто проводил время в башне, глубоко уйдя в Думы, провидя скорое нападение Мордора. Позже выяснилось, что в гордыне и отчаянии, уповая на свои силу и волю, дерзнул он однажды взглянуть в палантер Белой крепости. Ни один из наместников, ни даже короли Эрнил и Эрнур не решались на это с тех пор, как после падения Минас Ителя палантер Исилдура попал в руки врага. Ведь в Мино Стирите хранился палантер Анариона, связанный с камнем, которым владел теперь Саурон. Народ дивился мудрости наместника, всегда знавшего о делах и в своих владениях, и далеко за их пределами. Но Денетор дорого платил за свое всеведение. В борьбе с волей Саурона он состарился до срока. Но вместе с отчаянием в нем росла и гордыня. Со временем ему стало казаться, что в мире существует только борьба властелина белой крепости с черным властелином. Он больше не доверял другим врагам всеобщего врага, если только они не служили ему самому. Близилась война кольца, сыновья Деннетора мужали. Старший Боромер был любимцем отца. Он походил на родителя лицом, был подобен ему в гордости, однако во всем остальном. Он напоминал скорее короля Эрнура, воина, отдавшего весь пыл своей души сражением и оружию. Младший фармер был совсем другим. Как и его отец, он легко читал в сердцах людей, но не презрение испытывал к ним, а жалость. Он был мягок в обращении, любил музыку и книги. И хоть в мужестве не уступал брату, было оно не таким явным. Славы в бесцельном риске он никогда не искал. Всякий раз, когда в город приходил Гендельф, Фаромер бывал очень рад ему. Он многое почерпнул из его мудрости, чем не мог не вызвать недовольства отца. В детстве Боромер был младшему брату помощником и защитником, между ними не было и тени соперничества. Возмужав, они продолжали любить друг друга. Фарамеру казалось невозможным, чтобы кто-нибудь в Гондоре мог сравниться с Боромером, наследником Денетора, стражем Белой крепости. Боромер думал так же. Правда, на поверку все вышло иначе, но об этом рассказ в другом месте. А после Войны Кольца кончились дни правителей и наместников, ибо вернулся наследник Исилдура и Анариона. Теперь стяг с Белым Древом вновь рейл над башней эктелиона